Глава первая. Стараясь не издавать ни звука, я в чрезвычайно неудобных туфлях на каблуках меряю шагами крошечное пространство в дальнем углу, набитый битком переговорной между моим снисходительно посторонившимся коллегой Клайвом и ордой скоб, стеклянными глазами, уставившихся на меня со старых обоев. Я хмурюсь на жутких трафаретных птиц, как и всегда, когда меня вызывают в переговорную магнолия. Мисс Пеннингтон делает паузу, Я чувствую, что должна кивнуть вместе с остальными и смотрю на часы. Мисс, нейтральное обращение к женщине, используемое, когда ее семейное положение неизвестно или не имеет значения. Всего 3600 шагов, а уже почти полдень. Резко развернувшись на тонкой шпильке, делаю более короткий и быстрый шаг по плотному красному ковру, вычеркиваю три слова в конце абзаца. Это преимущество работы редактором в издательстве более винтажным, чем комбинезоны в стиле 80-х, которые снова входят в моду среди подростков. Здешние редакторы ходят с ручкой за ухом, постоянно таскают с собой толстые пачки бумаг и в последнюю минуту с измождённым видом вносят правки в рукописи. Более того, в не вы будете выглядеть подозрительно, если не принесете как минимум одну рукопись на те шесть совещаний, которые посетите в течение дня. Поэтому никто из собравшихся не обращает внимания на то, что я перелистываю страницы. К тому же я ростом всего полтора метра, а один из плюсов невысокого роста в издательстве, переговорная которого — переделанная гостиная старого викторианского особняка, где половине сотрудников приходится стоять, тот факт, что я могу спокойно выполнять сразу несколько задач у них за спинами, и никто этого не заметит. Я и правда пытаюсь работать в многозадачном режиме, по крайней мере в хорошие дни, когда чувствую редкий прилив мотивации или когда моя сестра давит на меня, пока я не поддамся. Ведь я Кейт, а именно Саванна Кейт, а Кейды породы, которые отличают неиссякаемая энергия, выдающийся энтузиазм и чуточка безумия. Нам легко удается превосходить ожидания других людей, пусть даже у меня это получается не так легко. «Пеннингтон Паблишинг более 50 лет является краеугольным камнем рынка нонфикшен и интеллектуальной прозы». Вцепившись к кафедру, говорит мисс Пеннингтон, директор издательства. ее глаза сверкают под стать лампочкам в виде свечей на антикварной медной люстре в центре комнаты. «И почему?» «Потому что Пеннингтон не прогибается под давлением, потому что Пеннингтон не отказывается от своих высоких стандартов ради того, чтобы набить карманы долларами. Мы в Пеннингтоне верим, что книги, которые мы выпускаем, — инструмент развития и совершенствования для наших читателей и для культуры в целом. В отличие от других издательств, спешащих поставить супермаркетом...» Она сморщила нос, будто ей было трудно произнести эти слова. коммерческую прозу, Пеннингтон неустанно выпускает только тщательно отобранные и проверенные рукописи, достойные печати. В США наряду с продуктами и бытовыми товарами в супермаркетах продаются и книги. Только тщательно отобранные и проверенные рукописи, которые, по нашему мнению, необходимы этому миру. Вычеркивая еще одно слово, я вскидываю бровь. Мысль хорошая, но не уверена, что весь мир нуждается в недавно отредактированной мной книге «Невероятный мир слов». Гид Эпистемофила. Вот почему, несмотря на череду прошлогодних кризисов, в нынешнем году Паннингтон Паблишинг останется флагманом, на который будут ориентироваться читатели и книготорговцы. И по этой причине я хочу, чтобы вы тепло поприветствовали нового члена нашей команды. Дрогнувшей рукой я подчеркиваю слово в распечатке и поднимаю голову. Новый член команды? Заглянув в просвет между чьими-то локтями, я вижу мисс Пеннингтон, которая держится за кафедру сильными руками и смотрит на подчиненных сверху вниз. Она прищуривает ярко-голубые глаза, будто читая наши мысли. «Скажите что-нибудь, только посмейте». Наконец, по переговорной прокатываются аплодисменты. Дело в том, что последние несколько лет дались Пенингтон Паблишинг нелегко, да и многим малым издательствам, которые еще не поглотила Большая Пятерка, тоже. Большая Пятерка — крупнейшее издательство, контролирующие львиную долю книжного рынка США: Пенгвин, Рэндом Хаус, Хашет, Харпер Macmillan Макмиллан и Саймон Энд Несмотря на нашу былую славу, о которой мисс Пеннингтон с удовольствием напоминает всем при любом удобном случае, мы не можем тягаться со стабильными показателями более крупных и отлаженных механизмов. Пеннингтон — это яхта, красивое судно «Пен чей владелец горделиво проводит рукой по корпусу из розового, красного, тикового или другого экзотического дерева, наблюдая за тем, как у него над головой от морского бриза развивается белый парус. Мастерское исполнение. Никаких аналогов. И все же это лишь подпрыгивающая на волнах точка по сравнению с идущим напролом океанским лайнером. Вот почему все в этой приторно зеленой комнате со скопами на стенах хлопают, как послушные пингвины в цирковом шоу. Вот почему в присутствии мисс Пеннингтон Терри из бухгалтерии каждые пять секунд приглаживает свой галстук с фразой «Вот и она», отсылающей к Моби Дику. Вот и она, традиционный клич китобоев, оповещающий о струе, которую кит выпускает из Дыхала. Моби Дик. Роман Германа Мелвилла о капитане Ахаве, одержимом местью гигантскому киту и убийце китобоев Моби Дику. Вот почему Лайла убирает аирподы под стол всякий раз, когда мы слышим нетерпеливое постукивание ногтей мисс Пеннингтон по двери соседней комнаты в ходе одного из ее спонтанных визитов. Вот почему я ношу в сумочке пластырь, мучаясь в этих дьявольских, то есть профессиональных на вид туфлях. Потому что остались только мы, выжившие после великого кровопролития в Пеннингтоне. Я осознаю, что за минувший календарный год мы потеряли несколько преданных сотрудников. Сокращение штата на 29% — это... Длинные узкие ноздри мисс Пеннингтон слегка раздуваются, и она разбивает слово на слоги. «Обременительно!» «Нам всем пришлось взять на себя дополнительные обязанности». Она повышает голос и поднимает палец. «Но именно благодаря этому мы снова вернемся на вершину под экспертным руководством мистера Пеннингтона!» «Стоп. Мистера Пеннингтона? То есть...» «Благодаря этому человеку, который 10 лет проработал в одном из самых успешных издательств мира», продолжает она. У нас появятся свежие идеи, и новые перспективы. Ее взгляд становится ледяным. Он будет помогать нам выдергивать сорняки, чтобы в будущем мы расцвели. Мистер Пеннингтон, мы рады приветствовать вас в качестве заместителя директора и издателя нашего самого уважаемого импринта Пеннингтон Пен. Pen. На мгновение мы все пораженно замолкаем, сидящие в первых рядах оборачиваются, останавлившиеся позади вытягивают шеи, чтобы рассмотреть мужчину, который только что сливался с толпой. а теперь выпрямился в полный рост. Позабыв о ручке, я провожу ею по бумаге, оставляя длинную черную линию. Супер! Лайла, которая сидит на широком подоконнике, передо мной закатывает глаза. На веках у нее сверкают вчерашние тени металлик. Что характерно для многих жителей Нэшвилла, длинные светлые волосы Лайлы составляют половину ее веса, круг друзей, которые знают ее настоящее имя, с каждым годом уменьшается, и по-настоящему она оживает, как щелкунчик, когда на часах уже ночь. Только вместо того, чтобы сражаться с крысами и водить детей по причудливой сказочной стране, она обычно сидит где-нибудь на заляпанном пивом барном стуле в центре города и надрывно поет. Лайл в Нэшвилле столько же, сколько в Нью-Йорке худых 20-летних официанток, Вагоны маленькая тележка. Они до самого конца не теряют наивную надежду на то, что нынешняя работа, которая позволяет им покупать еду и одежду, лишь короткая остановка на пути к свободе. И хотя по глазам мисс Пеннингтон примерно на каждом совещании видно, как она борется с желанием вышвырнуть Лайлу с её ноутбуком на улицу, ее обложки и идеи в области цифрового маркетинга не имеют себе равных. Серьезно, не имеют равных». Она буквально работает на двух должностях одновременно. «Ну, теперь хотя бы можно сказать Гарри, что дело было не в его конфликте с мисс Пеннингтон из-за пробных оттисков». Бормочет Лайла достаточно громко, и несколько человек, сидящих рядом, оборачиваются. «Это всего лишь классический блат». «Тссс», — шипит Джина Бэнкс, шесть лет в редакции «Пеннингтон Трофи», и снова отворачивается. Месяц назад Гарри, старый добрый Гарри, который последние 22 года каждый день носил на работу одинаковые сэндвичи с салатом и яйцом, получил письмо. Никому не хочется получить письмо. Меньше всего на свете сотрудник Пеннингтона хочет увидеть адресованный ему имейл, в теме которого значится «Нужно поговорить». Я упираюсь в стену и поворачиваю обратно, и апатичный взгляд Лайлы, говорящий «Ненавижу эти совещания». останавливается на моей рукописи. Её лицо тут же проясняется. Она приподнимает идеально выгнутую бровь. «Это...» «Я пообещала, что сдам ее сегодня», — отвечаю я. «Да, но... здесь?» «Так вот, каково это, когда в ответ на мои действия удивленно скидывают брови. Всю жизнь у нас было наоборот. Я следовала правилам и не нарушала границ, а Лайла любила свободу». В седьмом классе она умудрилась принести в школу свой личный дневник, ярко-розовая обложка и сердечки снаружи, секреты внутри. И на обеде бесстрашно держала его открытым, из-за чего у меня случилась паническая атака. А во время недели духа школы она вместе со старшеклассниками заполнила кабинет директора Питерсона дорожными конусами, пока я стояла на стреме со стучащими коленками. «Неделя духа школы». Американская традиция, которая заключается в том, что школьники каждый день одеваются в какой-либо новой тематике, например, в цвета школы. Обычно эта неделя проводится перед встречами выпускников в конце сентября-начале октября. «Я должна отправить ее сегодня», — быстро повторяю я. «Мне нужно всего несколько минут, чтобы внести последние правки». Боковым зрением я вижу, как к кафедре подходит мужчина, и мисс Пеннингтон пожимает ему руку. Будто они никогда не виделись. Будто перед ней стоит не тот единственный человек, который получил половину ее хромосом. Я подавляю ухмылку и продолжаю мерить переговорную шагами. Просто все знают, что три месяца назад сына мисс Пеннингтон уволили из Терлингхауса. Все напряглись в тот день, когда получили рассылку «Паб Ньюз». В ней сообщалось не только сотрудникам Пеннингтона, но и каждому авторитетному издателю, литературному агенту, киноагенту и всем имеющим отношение к книжной индустрии, вплоть до подающего надежды автора, стучащего по клавиатуре в каком-нибудь подвале, что новый шеф-редактор Стерлингхауса — Джим Эрроуд. Любимый сын мисс Пеннингтон не просто был отправлен в неоплачиваемый отпуск во время пандемии 2020 -го. Его заменили. Сына червонной дамы вышвырнули из Нью-Йорка, и он снова оказался здесь, в Нэшвилле. И теперь мисс Пеннингтон пыталась поправить его положение. «Спасибо». Уильям Пеннингтон берется за края кафедры в точности так же, как его мать. У него такая же идеальная осанка, как будто им обоим привязали палку к спине. Стоя рядом в своих безупречных серых костюмах, элегантных, умопомрачительно скучных и недоступно дорогих для большинства присутствующих, они похожи на пару пингвинов. Он обводит помещение внимательным взглядом эффектных голубых глаз, таких же, как у матери, и в точности, как она, хмурится. Он смотрит на нас, как на малолетних преступников, которые пытаются выпрыгнуть из автобуса, не заплатив. «Я Уильям Пеннингтон. Некоторые из вас, возможно, помнят меня еще ребенком. «Малыш Уилли!» Сидящий впереди старый Берни Питерсон, 34 года в Пеннингтон-трофе, машет ему, и Уильям коротко кивает, не улыбнувшись. «Не буду вас надолго задерживать. Сейчас авторы уже едут к нам на конференцию, и мы все знаем, как важно максимально к этому подготовиться. Думаю, что никто не хочет повторить опыт двухлетней давности». «Я застываю». Отлично. Просто отлично. У меня сердце уходит в пятки, как и всякий раз, когда кто-то упоминает мою первую конференцию-выставку библиотечной ассоциации, сокращенно КБА. Я поднимаю рукопись повыше, чтобы ни с кем не встречаться взглядом. В общем, я допустила небольшую, совершенно безобидную ошибку. Потеряла 400 книг и целый набор промо-материалов автора, который прилетел на автограф-сессию с другого конца страны. Ему пришлось ставить свою подпись на кусочках бумаги для скраббукинга, закладках, предназначенных для промо других авторов, а в один чрезвычайно неловкий момент даже на внушительном мужском бицепсе. На таких крупных мероприятиях нужно о многом помнить, а это нелегко, если ты проработала в компании всего две недели. Ясно? 4200 шагов. Возможно, мисс Пеннингтон не называла имен. Убеждаю себя я, отрывая взгляд от часов и переворачивая страницу. Возможно, Уильяму рассказали эту историю как бы, между прочим. Да, одна наша сотрудница, которая вообще-то оказалась весьма смышлённой и незаменимой в эти трудные времена, тогда только вышла на работу и, к сожалению, не успела пройти должную подготовку, поэтому бедняжке пришлось. Продолжая шагать и слушая в полухо, я ищу опечатки и вопиющие ошибки. Их нет, всего несколько замечаний на десяток страниц, что лишь подогревает во мне желание убежать в свой кабинет и сейчас же отослать рукопись. Мисс Пеннингтон же не уволит меня за то, что я отойду в туалет. То есть, да, технически Донна получила письмо спустя два дня после того, как убежала в туалет из-за отравления. Но это было совпадение. Так ведь? Это наверняка было совпадение. И сколько раз я уже редактировала свою рукопись? 25? 50? Сто?» В любом случае у меня ощущение, что тысячу. А если появляется такое ощущение, как я неоднократно говорила своим авторам, это означает, что рукопись готова. Наконец-то готова. Это момент истины. Ну, ощущение или наступивший дедлайн, смотря что, произойдет раньше. Так что давайте постараемся не ударить в грязь лицом, говорит Уильям Пеннингтон, когда я выполняю разворот на каблуках. Он провел меньше 20 минут в этой должности, а уже ведет себя как точная копия своей матери, бубнит о мизерных бюджетах и о том, что намерен сокращать нас при малейшей ошибке. Лизнув указательный палец, я перекидываю страницу через зажим для бумаг. Он необычный. Из 14-каратного антикварного розового золота отлита замысловатая фигурка воробья. Этот огромный зажим мама подарила мне по случаю первого дня на настоящей работе. Она сама в течение 20 лет, пока была заведующей кафедрой в университете Белмонт, скрепляла им самые перспективные статьи и проекты, Ей зажим достался от моей бабушки, которая была первой женщиной-хирургом в штате и боролась с неравенством в сфере здравоохранения, а бабушки от ее матери, которая, я до сих пор плохо знаю детали, в той или иной степени поспособствовала окончанию войны. Ну, знаете, типичные поступки кейдов. И хотя я не разбиваю стеклянные потолки, как мои предшественницы, из уважения к наследию этого зажима я скрепляю им только самые перспективные рукописи. Стеклянный потолок — невидимый барьер, препятствующий продвижению той или иной группы людей в какой-либо иерархии. Чаще всего этот термин применяется по отношению к женщинам. И теперь его золотые крылья крепко сжимают листы, на которых распечатана моя собственная книга. «Сегодня важный вечер», — продолжает Пеннингтон. «Я переворачиваю еще одну страницу. Я почти добралась до конца истории, и мое сердце начинает колотиться в том же ритме, в котором я хожу по переговорной. Те восемь авторов, которые посетят конференцию в выходные, приносят нам 46% от общих продаж. Потерять их доверие означает потенциально лишиться одного из четырех импринтов. Они нужны нам. Но сейчас авторы Пеннингтона испытывают беспокойство, как и большинство авторов. Обстановка напряженная, Конкуренция в издательском мире высока, как никогда. Все сомневаются в стабильности своей работы. «Кому, как не ему, об этом знать, правда?» — бормочет Лайла. «Все хотят иметь твердую почву под ногами, так что, оказавшись здесь, они будут пытаться понять, в каком состоянии находится Пеннингтон Паблишинг». и мы просто обязаны развеять их тревоги». Уильям Пеннингтон накидывает присутствующих взглядом. «Обязаны. Так что, маркетологи, позаботьтесь о том, чтобы выкладки были идеальными. Ассистенты, проследите за тем, чтобы авторы ни в чем не нуждались. И редакторы, на этих выходных сделайте все, что потребуется, чтобы они остались довольны. Все? что...» потребуется. Если автор пожелает потратить 200 долларов на ужин в стейкхаусе Флеминга, пользуйтесь карточкой компании так, будто мы печатаем деньги. И если автор захочет встретиться с вами в 5 утра в субботу и целый день обсуждать свой следующий проект, В полпятого вы должны ждать его в лобби отеля с двумя стаканами кофе. Мне все равно, что вы будете делать. Главное, чтобы после этих выходных, сидя в самолете авторы вспоминали Pennington Паблишинг как самое преданное, заинтересованное и стабильное издательство, которое выкладывается на 110%, и делает все, чтобы их книги продавались лучше любых других на рынке. Я хочу, чтобы этот визит они могли описать лишь одним словом — совершенно... Я дохожу до стены и разворачиваюсь. как вдруг слышу странный звук у себя под ногами. Он похож на скрип целлофана. «Не может быть!» — думаю я и опускаю взгляд. «В конце концов, откуда здесь взяться целлофану? Кто бы стал приносить его в переговорную? И из какой стати ему оказаться у меня под ногами? Но как только до меня доходит в чем дело, я чувствую вспышку боли в лодыжке». Слышу хруст костей, которые трутся друг от друга так, как анатомически не должны. Я смотрю вниз и вижу, как моя нога подгибается, будто в замедленной съемке, а тонкий черный каблук заваливается на плюшевый красный ковер. Я выбрасываю левую ногу вперед, пытаясь обрести равновесие, но из-за этого лишь наступаю на пятку Йоси, стоящего передо мной, А затем и вторая лодыжка подворачивается. Подвернув обе лодыжки, я падаю вперед. По бокам от меня поднимаются со стульев люди. Ко мне навстречу летит ковер, гигантский красный омут. Я выставляю руки перед собой за секунду до того, как мое тело беспорядочной массой валится на пол. Ковер обжигает мне щеку. предплечья, голени, я смутно слышу, как моя ручка приземляется и щелчком отскакивает от ковра в нескольких сантиметрах от моего лица и, к своему ужасу, ощущаю холодок там, где задралась моя юбка, выставив на показ неудачное нижнее белье, которое я надела с утра. Разумеется, это не могло произойти в 2019 когда я делала депиляцию зоны бикини, Разумеется, это должно было случиться именно тогда, когда я почти оставила параноидальные мысли о том, что однажды попаду в такую ситуацию, когда я решила, что никому никогда не понадобится разрезать мою одежду после аварии, что в моем доме посреди ночи не раздастся пожарная сигнализация и мне не придется болтать с соседями на улице в своих старушечьих трусах. И у меня уж точно не было повода опасаться, что я подверну ногу во время совещания и впечатаюсь лицом в ковер с задранной юбкой. Однако именно это и произошло. Возможно, лучший выход сейчас — притвориться мёртвой. Да, хорошая идея. В конце концов, опоссумы так делают, и им помогает. Это биологический метод выживания. Рождённый, не пустой звук. К тому же никто не смеется над людьми, которые падают в обморок. Это даёт им право на поблажку. За спиной можно сколько угодно дразнить человека, который упал ничком, но попробуйте сделать так в относительно серьезной ситуации, и ваше поведение сочтут ужасно бестактным. Значит, решено. Я притворюсь опоссумом. Я уже решила устроиться на ковре поудобнее, как вдруг до меня донесся другой звук. Гораздо, гораздо более чудовищный, будто шелест крыльев сотни голубей у меня над головой. О, нет! «Нет, нет, нет, нет!» Я открываю глаза, и вижу, как по воздуху летят все 234 страницы моей рукописи, которые вырвались из золотой хватки зажима, связывавшего их крылья. Все мои мысли о предыдущем позоре рассеиваются, я вскакиваю на колени и начинаю хватать парящие вокруг меня листы, Слышу, как в отдалении Уильям Пеннингтон продолжает свою речь, наклоняясь между ботинок одного из мужчин и крепко хватаю лежащие там страницы. Боковым зрением вижу, что Лайла поднимает те, которые упали к ее ногам. Именно в этот момент у меня начинают пылать щуки, и я вижу, как сотрудники вокруг наклоняются и поднимают листы с пола. «Спасибо!» Говорю я, вставая и забирая страницы у них из рук. «Отлично, спасибо. Простите, благодарю, Марта, спасибо». Будто жадный дракон, охраняющий сокровища, я как можно быстрее сметаю отовсюду бумагу, и как только кто-то из коллег наклоняется, чтобы поднять лист, меняю направление, чтобы выхватить его. Я осматриваю помещение. Половина листов в целости и сохранности проходит полминуты. Больше половины. Еще 20 секунд. 80%. процентов. Теперь я бросаю листы Лайли, которая запихивает их в свою гигантскую кожаную сумку. С грустью смотрю на помятые уголки, но расправлять их у меня нет времени. Потом странички будет очень трудно разложить по порядку, но сейчас главное не это. Я вижу пять улетевших листов и бросаюсь к ним. В конце туннеля начинает брежить свет. Я дышу свободнее. Три страницы. Две. Одна. Я отдаю последний лист Лайле. Все. Лайла благополучно запихнула всю мою рукопись к себе в сумку. Готово. Наконец сажусь на корточки и выдыхаю, как мне кажется, впервые за долгие годы. Получилось. Я едва не совершила величайшую ошибку в своей карьере, но избежала ее. От облегчения меня так и подмывает истерически хохотнуть. Вот только... Краем сознания я замечаю, что в помещении воцарилась тишина. Мне будто постучали по плечу и сказали «Эй, теперь когда ты разобралась с этим, оглянись!» Так я и делаю. Поднимаю взгляд и вижу, что на меня все смотрят. Вспоминаю конфуз с юбкой. Ощущаю желание притвориться, что событий последней минуты не было. Спасибо всем. Я упираюсь руками в ковер, глубоко погружая пальцы в ворс, отталкиваюсь от него и встаю. Взгляд жуткого Рэма, четыре года в Пеннингтонскрайп, скрайб не отрывается от моей юбки. Я хмурюсь и одёргиваю ее. Сав! шипит Лайла. Она указывает мне за плечо. Её широко распахнутые голубые глаза, в которых застыл ужас, смотрят в одну точку. Я резко оборачиваюсь и слежу за направлением ее пальца. В трех метрах от меня в центре прохода лежит лист бумаги, и шесть человек впиваются в него взглядом, будто стервятники перед тем, как спикировать на жертву. Я быстро поднимаюсь. «Извините», — говорю я, хлопая коллег по плечам и спешно пробираясь сквозь толпу. Мои ноги с каждым шагом все больше превращаются в мягкие макаронины. Ряд забит. Везде люди. Люди, чехлы с ноутбуками, сумки, книги и... Я перепрыгиваю через очередную термокружку, отбиваюсь от последнего компьютерного чехла, который пытается зацепиться за мои каблуки, и оказываюсь в проходе. Наконец-то свобода. Я останавливаюсь и застываю, потому что передо мной стоит сам Уильям Пеннингтон. Вблизи он даже выше, его подбородок минимум сантиметров на 30 возвышается над моей головой. Могу поспорить, он старше меня всего на несколько лет, судя по небольшой, хоть и должна признать, не совсем симпатичной морщине на гладком лбу. Морщина малышка, которая как бы говорит, «Я уже не в том возрасте, чтобы повести тебя на первое свидание в Соник, но все еще не ложусь спать раньше десяти». Соник — американская франшиза придорожных фастфуд-кафе. Он зрелый, в том смысле, что рядом с каким-нибудь студентом смотрелся бы гораздо солиднее, но не настолько, чтобы проигрывать ему в привлекательности. Его глаза еще более голубые вблизи, пронзительные и чистые, как лед на замерзших озерах Мичигана. Радужки будто покрыты кристаллами, как ледник, в котором заперты пузырьки воздуха. Они образуются по мере превращения снега в лед. Это, кстати, побочный эффект моей работы. У меня в голове куча беспорядочных фактов, которые я использую, когда мне заблагорассудится. Но в настоящий момент мне трудно думать об айсбергах или Йокульсаурлоуне. ледниковой лагуни в Исландии, потому что сейчас Уильям Пеннингтон смотрит на лист, который держит в руках, и я ощущаю лишь всепоглощающий ужас, проходящий волной по моему позвоночнику. Ужас, от которого волосы встают дыбом, а в голове пустеет. Я не могу пошевелиться. Меня уволят. Вот и все. Я, Савана Кейт, потеряю работу из-за дурацкого, дурацкого листа бумаги. Почему я в последний момент засомневалась в своей рукописи и притащила ее на работу? Почему не отправила ее утром и не успокоилась? Но пока я в и жду, арктически голубые глаза Уильяма смотрят на страницу так сосредоточенно, будто он не замечает ни меня, ни вопросительных взглядов всех остальных. Его лицо совершенно бесстрастно, если не считать небольшой морщинки между бровями. Он переходит от строки к строке, от слова к слову. Напрягая все мышцы в теле, я протягиваю руку в немой просьбе вернуть мне лист. Уильям игнорирует меня и продолжает читать. В помещении стоит гробовая тишина. Все смотрят на нас. Хотя куда им еще смотреть? Это ведь момент казни. Сейчас покатится моя голова. Боковым зрением я отмечаю, как Мэгги... Восемь лет в Пеннингтон-Арч, глядит на меня огромными жалостливыми глазами, словно говоря, «Я никогда не забуду, как мы вместе ели тот йогурт. Я не смогу этого вынести». «Что происходит?» — раздаётся хриплый голос мисс Пеннингтон из другого конца помещения. Это рассеивает чары. и Уильям Пеннингтон, моргнув, поднимает взгляд и впервые за все время внимательно смотрит на меня. Мое лицо, как и у всех хороших южных девушек, умеет реагировать на прямой зрительный контакт исключительно улыбкой, и к своему ужасу я чувствую, что губы начинают растягиваться в стороны. «Перестаньте!» — мысленно приказываю им я. Они останавливаются на полпути и с неимоверным усилием возвращаются в первоначальное положение. «Прекрасно! Теперь я еще и на сумасшедшую похожа!» Уильям снова моргает с неизменным выражением лица. Решающий момент. Именно он, без преувеличения, определит мое будущее в этой компании, потому что мисс Пеннингтон не просто не нравятся коммерческие книги. Она их ненавидит. А любовные романы, по ее мнению, низшая форма такой литературы. Она говорит, что их читают вслух в последнем круге «Ада Данте». Они сродни розовому шампанскому маската, девушкам в огромных шарфах с тыквенными латте и музыке кантри. А я сейчас стою с литературным кудзу в руках. Кудзу — растение сорняк, также известное как пуэрария дольчатая, во влажных субтропиках образует непроходимые джунгли. Со слабой нерешительной улыбкой перед её сыном-деспотом, незнакомцем из большого города, которого позвали сюда махать топором. Можно уже начинать думать о том, как я буду собирать вещи. Уильям протягивает мне лист, сохраняя все то же непроницаемое выражение лица, «Я беру его». «А, спасибо». «Секунду мы молчим». «Ничего». Наконец отвечает он матери и поворачивается на каблуках. Бумажка упала на пол. «Итак?» Удаляясь по проходу, он снова повышает голос до позиции начальника. «Как я уже говорил». Я наблюдаю за тем, как Уильям Пеннингтон широкими шагами возвращается в другой конец помещения, холодным властным тоном продолжая предсказывать катастрофические финансовые потери и трагедии, которые нас ожидают, если мы не постараемся как следует. Я прокрадываюсь обратно к Лайле и через несколько секунд опускаю взгляд на лист, который только что был у Уильяма в руках. В этот же момент всякая надежда на то, что он не опознал жанр рукописи, идет прахом. Я скольжу глазами по заголовку, напечатанному в центре страницы шрифтом «Таймс Роман», рабочее название Там люсь по тебе», а в правом верхнем углу курсивом написано «Холли Рэй». Инстинктивно сжав челюсти, я читаю абзац, напечатанный ниже. Время замерло, когда он положил рукой ей на плечо, а затем обхватил ее за шею. Они стояли под клёном, слушая шепот проезжающих мимо машин, Нет никаких сомнений. Уильям Пеннингтон все понял.